Среди сложно подчинённых предложений с условной придаточной частью выделяется предложение, в котором указывается на реальное условие и предложение, в котором указывается на нереальное, желаемое условие. При указании на реальное условие придаточная часть присоединяется к главной с помощью союза «Если», «Ежели», «Коли». как «буде» раз. Если союз, он самый употребительный, в нём в наибольшей степени выражено условное значение. Если стих живёт не праздный жизнью, а работает, он выдерживает огромный груз прозаического, житейского материала, ничуть не теряя своей поэтичности и музыкальности. Условный союз «если» может осложняться сочетанием «в случае» – «в том случае». Составные союзы «в том случае если» – «в том случае когда» чаще употребляются как расчленённые. а это удаётся ему только в том случае, запятая, если сам он относится к словам неравнодушно и непривычно, запятая, если он не только понимает их значение, запятая, но и воображает всё то, запятая, что вложено в них языкотворцем, народом. Составной союз в случае «если» может быть употреблён и не нерасчленённо. Степан грозил сам прийти в Ешинскую в случае, если Аксинья не явится в сотню. Но это шёлх. Союз Ежели придает предложению просторечный характер. Мы за тобой пойдём, Ежели нам по душе придётся. Это страница 638 -я. Союз, коли имеет разговорную окраску, коли есть дело, так глупости не пойдут на ум. Союз когда совмещает всего условное и временное значение. Когда на какое-нибудь определённое действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация. На определённые действия человек затрачивает наименьшее количество движений. Условное значение добавляется к временному в том случае, если в предложении выражено обобщение. Речь идёт не об единичном факте. Иногда союз «когда» употребляется соотносительным словом в главной части местоимения наречие «тогда». Творение писателя только тогда будет проникнуто живым трепетом и светом жизни, когда жизнь самого писателя действенно, глубоко и ярко. ярко. В некоторых предложениях временной оттенок утрачивается, остаётся только условное значение. Зачем упразднять эти маленькие, честно поработавшие значки, когда во всякой организованной, членораздельной музыкальной речи они всё равно присутствуют? Союз Будде устарел. Его употребление может носить только предложение иронический оттенок. Если доктор по письму поймёт мою болезнь, то пусть пропишет что-нибудь, будет пожелает, что пожелает. Предложение с союзом раз свойственно указание неосуществившееся или неизбежное действие. И вывод из этого: раз ты пришёл, мы поговорим. Раз надо ехать, то будем собираться. Союз раз совмещает в себе условное и причинное значение. У Листьев всегда так. Двоеточие. Раз ты оторвался от родимого царства, запитая, то прощайся, запитая, погиб. Он может употребляться как в нейтральном, так и в разговорном стиле. Лучше умереть, Чем быть избитым и выброшенным за борт, Раз такое злодейство. К союзу раз близок, реже употребляемый союз, Коль скоро коль скоро вы обратились ко мне, Выпитая, мы можем поговорить. При указании на нереальные условия Употребляются союзы, если бы, ежели, кабы когда бы. Коли «бы», частица «бы» – показатель формы сослагательного наклонения глагола сказуемого. Наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их не хватило бы вам. Если бы от меня зависело, я упразднил бы и я, тифиту, дурацкая буква, и вижицу, Чехов. Зависело, я упразднил бы и ять, и фиту. Это однородное. Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства слова поэзии. Искусство слова поэзии. После искусства слова тире. Союз когда бы... становится только условным полностью утрачивая временной оттенок ох лето красное любил бы я тебя когда пнязной до да пыль до да комары да мухи. союз кабы имеет разговорный оттенок кабы тебя милый мой с яроплана не спихнули я бы взяла хворостину и показала Какое оно бывает, не буду, Гайдард.